Глава 9. Яркость софитов и мрак за кулисье. Москва. Кремль. Большой Кремлевский императорский дворец. 19 июля 1917 года. Первое августа по новому стилю. Его императорское величество, государь-император Всероссийский Михаил Александрович. Его сиятельство, граф Георгий Брасов. Звучали приличествующие случаю фанфары, створки дверей распахнулись, и моя персона, сопровождаемая сыном, последовала в Георгиевский зал. Объявлять графа вперед куда более титулованных гостей было явным нарушением официального протокола. Но мне сегодня будет прощено все. Впрочем, прежде чем так сделать, я убедился, что моя эта самая служба протокола согласовала этот вопрос со всеми, кого могло задеть такое небрежение. Поскольку данный нюанс в этот раз был встречен с пониманием, я смог взять сына с собой на высочайший выход – Да и как бы я не взял его в такой момент. Впрочем, все приглашенные это также понимали. Сотни приглашенных встречали меня всячески выражая свои верноподданические или просто радостные чувства в том случае, если речь шла об иностранных гостях. Впереди меня ждали Андреевский зал, помолвка и моя будущая невеста. О чем думает мужчина, который идет на церемонию помолвки? Возможно, он мечтает о любимой невесте. А может быть, его голова раскалывается от только что заварившегося мальчишника, на котором из торта выскакивали стриптизерши, а толпы девиц рыдали, провожая в неволю брака своего кумира. Но уж точно он не думает о том, что противник прорвал участок фронта шириной в 20 километров, выбив нашу армию с позиций на линии озер между Двинском и озером Дресвяты. О том, что враг прорвал фронт на глубину в 25 километров, и нам с огромным трудом пока удается удерживать позиции, опираясь на берег Западной Двины и систему озер Древяты, Струста, Снуды. О том, что на улицах самого Двинска идут бои. О том, что первая императорской фамилией дальнебомбардировочная дивизия нанесла удар по наступающим порядкам германцев, потеряв при этом две машины. Его императорское высочество – наследник престола Всероссийского, великий князь Павел Александрович и его светлость – княгиня Ольга полей графиня фон Гогенфельзен. А вот и сам наследник с супругой. Теперь за ним пойдут европейские монархи косяком. Его королевское величество Никола I, король Черногорский, и ее королевское величество Милена Черногорская – Его королевское величество Фердинанд I, король румынский, и ее королевское величество Мария Румынская. Румынский царственный собрат, живущий в России после оккупации Румынии австро-венгерской армией не мог не откликнуться на мое приглашение. А его жена Мария Эдинбургская была мне родней, будучи внучкой Александра II. Ее королевское величество Ольга Константиновна, вдовствующая королева Эллинов. Еще одна родня, внучка императора Николая I, греческая королева, первая теща-наследника моего Павла Александровича. А вот и главное официальное действующее лицо итальянской делегации, так сказать, верхушка айсберга. Его королевское высочество – адмирал принц Томас Савойский Генуэский, второй герцог Генуи и местоблюститель престола королевства Италии фактически глава итальянского государства на данный момент, пока мой будущий тесте развлекается, командуя итальянской королевской армией. Благо, хоть ума у Вити хватало на то, чтобы дать порулить страной адекватному лицу, а не пытаться совместить их главнокомандование и управление державой, как это сделал мой братец. Звучали блистательные титулы. «Ее императорское величество – королева княгиня Ксения Александровна», Сестра даже сегодня пришла ко двору вся в черном. Впрочем, сегодня цвета траура я увижу еще не раз. Слишком бурной стала история в результате моего попаданства сюда. Хотя, кому я вру, без меня тут было куда веселей. Ее императорское высочество, великая княгиня Анастасия Николаевна. Ее императорское высочество, великая княгиня Милица Николаевна. А вот и две дочери моего царственного черногорского собрата Николы. Также все в черном. Этой бурной весной обе овдовели. Петр Николаевич погиб в Кровавую Пасху, а его старший брат Николай был убит бомбистами в Тифлисе. Но ничего, сестры вроде держатся и даже преисполнены надежд в связи с прибытием в Россию своих царственных родителей. И, разумеется, самое главное – в связи с будущим браком своей племянницы и Иоланды и императора Всероссийского, наверное, заиметь племянницу-императрицу весьма перспективно. Ну, поглядим, что у них из этого получится. Ее высочество – княжна императорской крови Ирина Александровна и его светлость – князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. Да, жаль, что Ники семейства в Крыму сейчас отдыхают. Вот бы Алекс сейчас возрадовалась, увидев Юсупова. Но следствие вину князя в убийстве Распутина не подтвердило, а я особо и не настаивал. Держать одного из богатейших людей России на крючке никогда не помешает. А он за мою благосклонность готов будет на многое. Вон сколько усилий потратил человек, чтобы сюда сегодня вообще быть приглашенным. Титулы звучали и звучали все более скромные и потому все более длинные и витиеватые. Прибывали знатные гости, зал наполнялся народом. Я на правах хозяина принимал гостей, обмениваясь несколькими словами с наиболее знатными из них, благосклонно кивая гостям попроще и удостаивая отеческим взглядом тех, кому за счастье вообще здесь оказаться в этот день. Что делать, правила этикета и прочие придворные приличия не я придумал, Да и плевать мне на них было, откровенно говоря. Положено кивать – кивал, положено улыбаться – улыбался. У меня там немцы фронт прорвали, а я тут улыбаюсь. Такова государь Васильеви, как говорится. Ее королевское высочество Иоланда Савойская, принцесса итальянского королевства. Софиты, позаимствованные по случаю в Большом театре, наконец осветили своими яркими лучами ту, ради которой все тут сегодня и собрались. Ее за руку ведет посаженный отец, Николай I Черногорский. Сияют софиты, вспыхивают вспышки фотографических аппаратов. Трещатки на камеры, вздыхают барышни, шепчутся матроны, вполголоса переговариваются уважаемые мужи. Идет будущая невеста государя. Идет будущая императрица, принцесса Иоланда, которая вскоре станет императрицей Марией. Николай I торжественно вручает мне руку своей внучке. Я беру ее за руку и провозглашаю. Ваши королевские величества и высочества, члены русской императорской фамилии, дворяне империи, генералы, адмиралы, офицеры русской армии и флота, все мои верные, подданные и приглашенные высокие иностранные гости, Настоящим официально объявляю о торжественной церемонии помолвки между ее королевским высочеством и Оландой Савойской, принцессой итальянской и мной, Михаилом Александровичем, государем-императором всероссийским. Беру из поднесенной коробочки перстень и надеваю его на палец Иоланде. Не могу залюбоваться тем, как величественно и красиво она умеет себя подать на публике. Что у нее в душе сейчас, я не знаю. Знаю лишь, что за таким великолепным фасадом может скрываться что угодно, и я это уже познал на собственной шкуре. Но зато фасад этот был воистину прекрасным. Женщины, как им это удается? Особенно, если они еще и принцессы в придачу. Иоланда величественно улыбается гостям, даря миру свои самые потрясающие фотографии и кадры кинохроники. «Приветствуйте, невесту императора Всероссийского!» Пошла церемония. Я говорил, что было положено, делал то, что предусматривалось протоколом, а сам лишь следил за своей спутницей, поскольку у меня вдруг возникло стойкое внутреннее ощущение, что она держится из последних сил. Я всячески демонстрировал всю свою галантность кавалера, при этом незаметно и аккуратно поддерживал ее на ступенях и поворотах. Что-то вымотал я Иоланду до крайней крайности. Не хватало только, чтобы она тут в обморок упала. Но нет, держится, хотя и заметно бледна, и я чувствую ее холодные пальцы. Мы движемся сквозь зал, отвечая на приветствие и улыбаясь на улыбки. Впереди официальный прием в честь помолвки, в честь прибытия иностранных монархов, в честь... В общем, не стоит даже искать в честь чего, поскольку именно сегодняшнее торжество было самым-самым за все время моего царствования. И кому какое дело до того, что невеста еле держится на ногах, что на фронте у нас беда, что ситуация пусть и не катастрофическая, но явно не радостная? что мы сейчас в крайне неприятном положении, и лишь отлаженная машина Министерства информации и военной цензуры пока оберегает моих подданных и весь остальной мир от известий о положении под винском Надеюсь, вы так напряжены не по поводу нашей помолвки? Иоланда произнесла это по-французски, едва шевеля губами, продолжая при этом лучезарно улыбаться. Разумеется, нет, дорогая Иоланда новые вы правы, не время и не место для этого. Она одарила меня совершенно обворожительной улыбкой. Черт его знает, как ей это в таком состоянии делать удается, и что у нее за этой улыбкой сейчас прячется. Может, это и искренняя улыбка, а может... В любом случае, мне потребуется немало времени для того, чтобы научиться понимать истинную природу той или иной ее улыбки. А уж улыбаться она умеет, как никто другой. Мы дошли до предназначенных нам мест во главе главного стола, и я помог принцессе присесть. Итак, официальная невеста и официальный жених. Помолвка состоялась, и теперь мы уже не просто, так сказать, тусуемся. У наших отношений появился статус, и мы вместе отныне уже представляем собой нечто большее, чем еще час назад». А если серьезно, то я мечтаю поскорее умыкнуть невесту от всех этих официальных морд, дать ей нормально расслабиться и отдохнуть. Радует только, что официоз весь очень скоро закончится, и куртуазно нажраться по-свински дорогие гости смогут в другом месте или без нашего присутствия. И в свою очередь искренне надеюсь, что педантичные немцы под винском ночью будут спать и не устроят мне никаких казусных подлянок, я хотя бы сегодня смогу хоть какую-то романтику невесте посвятить. Государь!» Я прикрыл глаза и вздохнул. «За что наказуешь-то меня?» «Слушаю вас, Александр Павлович, и для разнообразия сообщите мне хотя бы сейчас одну хорошую новость. Я вас очень прошу». Кутепов кашлянул и без всяких комментариев сообщил мне на ухо. Та сторона подтвердила готовность к плану «Б». Я продолжал приветливо улыбаться, лихорадочно обдумывая услышанное. Этот условный сигнал мы ждали вот уже много дней. Но та сторона все никак не могла решиться на осуществление столь дерзкой операции, находя десятки причин для отсрочки. И когда я сегодня услышал о прорыве под Двинском, я уже уверил себя, что на этом фоне план «Б» полетит ко всем чертям. Но, судя по всему, та сторона посчитала, что именно этот непростой момент будет наиболее благоприятным для их раскладов. Вот умеете же радовать, когда хотите. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Не считай моей помолвки, разумеется. Что ж, посмотрим, удастся ли полковнику Слащеву сделать мне подарок по этому случаю. Запускайте жар птицу. Из сообщения российского телеграфного агентства РОСТА, 19 июля 1917 года, 1 августа по новому стилю. Сегодня Москва и вся Россия встречали невесту его императорского величества, государя-императора всероссийского Михаила Александровича, принцессу Иоланду Савойскую, прибывшую в столицу России на нашем новом дирижабле империя. Вся Москва с восторгом встречала императорский кортеж и приветствовала ее королевское высочество, приветствовавшую москвичей из открытого автомобиля. Вместе с принцессой Иоландой Савойской в Москву прибыли их королевские величества Никола I и Милена Черногорские. Сегодня же его императорское величество, государь-император Всероссийский Михаил Александрович высочайше повелел российскому телеграфному агентству сделать официальное сообщение о состоявшейся в Андреевском зале Большого Кремлевского императорского дворца помолвке между его императорским величеством, государем-императором Всероссийским Михаилом Александровичем и итальянской принцессой, ее королевским высочеством Иоландой Савойской. Дата высочайшего венчания и церемонии коронации будет объявлена дополнительно. Румынский фронт. 19 июля 1917 года. 1 августа по новому стилю. «Господин полковник, сверхсрочно из центра!» Слащев буквально вырвал из рук дежурного офицера бумагу. На пустом бланке значилось лишь... Жар птица. Полковник обернулся на икону в углу и с чувством перекрестился. С Богом, штабс-капитан, командуйте погрузку. Москва. Дом империи. 19 июля 1917 года. 1 августа по новому стилю. Язычки свечей дрожали, создавая ту самую романтическую атмосферу, которую так любят описывать на страницах любовных романов. Блики от живого огня отражались на гранях бокалов с вином, на серебре столовых приборов и в глазах девушки, сидевшей напротив меня за этим столиком. Девушки, которая с этого вечера стала моей официальной невестой. Нам прислуживал Евстафий, и не могло быть и речи о том, чтобы мы при нем пошли дальше дежурных фраз и знаков вежливости. Наконец, сделав все, что требовалось в данном случае, мой коммердинер, повинуясь моему знаку, откланялся и исчез за дверью. Я поднял бокал с вином. «Приветствую невесту императора Всероссийского». Иоланда улыбнулась и ответила мне в тон. «Приветствую жениха принцессы Савойской». Мы засмеялись, хотя смех девушки мне показался довольно вымученным. Или она действительно очень устала, что не мудрено сегодня, или хотя бы наедине Иоланда понемногу снимает маску неизменного прекрасного совершенства. «Я позволил себе похитить вас из Кремлевского дворца, воспользовавшись своим правом жениха и императора. Мне показалось, что вам нужен отдых после всех треволнений сегодняшнего дня». Принцесса кивнула. «Благодарю вас, Михаил. Я действительно немного устала и, откровенно говоря, там, в зале, очень боялась как-нибудь оступиться на глазах у всего Высшего Света. Спасибо, что вы там меня оберегали и поддерживали. «Что вы, милая моя принцесса из сказки, вы сегодня были удивительно прекрасны и величественны. Уверен, что весь Высший Свет и вся Москва только об этом сейчас говорят». Если на то будет ваше желание, я могу даже приказать принести сегодняшние газеты с вашим прекрасным портретом на всех первых полосах». Девушка улыбнулась, но отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо, газет не надо. Там все равно про мой приезд не напишут ничего такого, что не одобрено вами и не составлено у господина Суворина». Я отсолитовал ей бокалом. «Счастлив от того, что у меня такая умная невеста». Благодарю за комплименты. Разумеется, наш разговор шел на французском языке, одинаково не родном нам обоим, и одновременно языке, которым каждый из нас владел в совершенстве. Нет, и она, и я знали еще несколько языков, но я не владел итальянским, а и Иоланда еще плохо говорила по-русски. По этой причине мы, не сговариваясь, выбрали французский. Быть может и потому, что для романтических разговоров этот язык подходит лучше всего. Не буду же я со своей невестой говорить на немецком или даже на английском, хотя этими языками свободно владели мы оба. Был еще датский, но его я знал значительно хуже, а Иоланда не знала его вовсе. В свою очередь, испанский не знал я, а общение по латыни попахивало медицинским симпозиумом. «Какие планы у вас на завтрашний вечер, моя дорогая Иоланда?» Это зависит от того, какие варианты вечера вы мне сможете предложить. В таком случае, моя Иоланда, смею пригласить вас в Большой театр. Как вы на это смотрите? Любопытно, я еще не бывала в Русском театре. Смею заметить, что вы еще нигде, кроме Кремля, не бывали, но тут смотреть совершенно не на что. Напрасно вы так говорите, Михаил. Кремль весьма интересен. Тут много дворцов, храмов, и он сам по себе достоин внимания к тому же, как я узнала, его построили итальянцы. Вы же сегодня жаловались, что вам не понравилась Москва и не понравился Кремль. Михаил указывает своей спутнице на ее оговорки, сказанные в момент душевного смятения, не совсем куртуазно. «Ах, моя милая принцесса, прошу простить великодушно своего бедного рыцаря». и Иоланда улыбнулась лукаво. «Ну, не так уж и бедного». Разумеется, обретя такую невесту, я точно стал самым богатым человеком в мире. Мы чокнулись бокалами и, отсалютовав друг другу, сделали поглотку. Что касается Кремля, то я бы с удовольствием устроил вам экскурсию. Здесь много тайны, места, наполненных историями. Часто весьма зловещими или, же, напротив, очень романтическими, как, впрочем, и в любом древнем замке, тем более во дворце царском или королевском. Здесь же хранятся прекрасные сокровища Российской империи. Но полагаю, что осмотр мы пока отложим. Во-первых, вам нужно отдохнуть, а во-вторых, все эти снующие туда-сюда толпы гостей и разъезжающие по территории многочисленные автомобили вряд ли дадут нам спокойно насладиться этой прогулкой. Я буду с нетерпением ждать этой прогулки по Кремлю. Обещаю вам ее. Понравились ли вам ваши комнаты в Большом Кремлевском дворце? Впрочем, я хочу взять на себя смелость предложить вам переехать в Дом Империи. Так мы сможем чаще видеться друг с другом. Все равно ваши царственные дедушка с бабушкой уехали к вашим теткам Анастасии и милиции. Так что я распорядился на всякий случай подготовить для вас императорские гостевые апартаменты в Доме Империи. Это комнаты моей матери, она иногда останавливалась там раньше. Если вас это не смущает, конечно». Нет, нисколько. Я всю жизнь прожила в королевском дворце, и, как вы верно заметили, каждая комната и каждая зала в таких дворцах имеет свою историю. Но как быть с моими фрейлинами? Это вовсе не трудность. Для принципессы Боргезе и маркизы Борди также приготовлены комнаты. Что ж, в таком случае я согласна. Прекрасно. Я сию минуту отдам необходимое распоряжение. И мы условились на завтра. Едем в театр. Или у вас есть иные пожелания? «Нет, но у вас же завтра встреча с прибывшими из Италии». «Ну, я надеюсь, что вечером в театр мы успеем. Будет все блистательное общество, и не пойти будет нехорошо. Ведь все хотят увидеть вас, моя дорогая Иволанда». Моя спутница вздохнула, а я поспешил добавить. Хотя я бы предпочел, чтобы мы там появились неожиданно. «Почему?» «Причина тут только одна – безопасность». Если мы будем всякий раз оповещать мир о том, куда и когда мы прибудем, в нашей службе безопасности будет очень трудно работать. Хватит и того, что я подверг вас этой жуткой церемонии встречи и проезду по Тверской в открытом автомобиле. Принцесса вздрогнула. Я поспешил исправить свою досадную оплошность. Простите, что напомнил вам неприятные минуты. Постараюсь впредь свести их к минимуму. Девушка вздохнула. Ах, Михаил, не обманывайте меня. Мне прекрасно известно, в чем состоит долг царственной особы. И никакими мерами безопасности невозможно изъять из списка обязанностей разного рода публичные мероприятия. Увы, это так, но и давать нашим недругам дополнительные шансы я тоже не хочу. Поэтому все возможные наши появления на публике вне протокола должны происходить неожиданно для всех и в первую очередь для всякого рода бомбистов и террористов. Но завтра, увы, именно протокольные мероприятия. От российского информбюро. Оперативная сводка за 20 июля 1917 года. За истекшие сутки доблестными войсками Кавказского фронта под командованием генерала империи Юденича были разгромлены турецкие войска и взяты города Гересун и Байбурт, Продолжается наступление наших войск в Месопотамии, где после упорных боев была взята стратегически важная крепость Сулеймания. Дорога на Киркук для наших войск открыта. В Галиции наши войска укрепляют занятые рубежи. Силами отдельного корпуса жандармов при поддержке войск внутренней стражи идет выявление всех виновных в преступлениях против мирного населения по этническому или религиозному признаку. Дела всех виновных будут переданы в военный трибунал, где преступники понесут справедливое возмездие. В районе города Двинск германская армия сделала попытку прорвать фронт на стратегическую глубину, однако защитники Двинска грамотно обороняются, отойдя на заранее подготовленные позиции. Каждый занятый рубеж нашей обороны дорого обходится немецким захватчикам, которые несут огромные потери в живой силе. Прославленная первая особой императорской фамилией дальнебомбардировочная дивизия генерал-лейтенанта Шидловского нанесла сокрушительный бомбовый удар по атакующим порядкам германских войск. Во Франции объединенные силы союзников вошли в Бордо и приступили к осаде крепости ла последнему оплоту инсургентов. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Московская губерния. Усадьба Кускова. 20 июля 1917 года. 2 августа по новому стилю. Как спрятать плохую новость? Дать ее среди хороших, а саму плохую новость изложить так, как будто так и надо. Мол, все идет по плану, мы так и хотели. И чем хуже главная неприятность, тем более бравурными должны быть остальные новости. И с этим господин Суворин вполне справляется. А вот генералы меня не слишком радуют. Наступление идет только на Кавказском фронте. Но там турки полностью дезорганизованы. И в целом немудрено что наши войска идут вперед, встречая лишь минимальное сопротивление. Хотя за ту же Сулейманию пришлось всерьез повоевать. Зато на других участках побед как-то не наблюдается. В Галиции мы выдохлись окончательно... Все резервы у Брусилова, а он ждет команды сверху на начало операции. Вообще же, утренние доклады радовали не слишком. Дыра под винском увеличилась, и сам город был теперь похож на Париж. В плохом смысле этого слова, разумеется. И Ставка, и Главкасьев, Балуев делают все, что только возможно. Но прорыв разрастается, создавая серьезную проблему на этом участке фронта. Резервы мы черпали откуда только могли. К нашему счастью удалось, хотя и с большим трудом, согласовать с Лондоном перенаправление под Двинск бронедивизиона британского Адмиралтейства. Всех этих 29 броневиков, 22 грузовых и 7 легковых автомобилей, пяти санитарных автомобилей, 3 автомастерских, 3 радиотелеграфных станций, 4 автоцистерн, автокрана, 47 мотоциклов и 566 солдат и офицеров будь они неладны. А ведь в Лондоне было совсем иное понимание назначения этого дивизиона, специально переброшенного из Месопотамии и долженствующего демонстрировать флаг, то есть обозначать присутствие Великобритании во время нашего запланированного наступления против Румынии, а вовсе не затыкать дыры русского фронта. И очень похоже на то, что Двинск мы все-таки не удержим. А это очень плохо пока не катастрофично, но очень плохо, совсем не кстати. Я оторвал взгляд от бумаг, мой кортеж уже въезжал в парк Кускова. Все, все бумаги в сторону, мозг выключить и предаться созерцанию природы хотя бы на пять минут, а то там напереговариваю сейчас. Тем более, что полюбоваться было на что. Одно время я даже хотел устроить свою резиденцию здесь. Но тут графиня Панина удачно вляпалась в заговор, и имение Марфина досталось мне совершенно даром, а это устроило меня во всех смыслах этого слова. Так что Кускова обошлось без официального статуса, что не помешало министерству двора и уделов взять по приемлемой цене это имение в аренду на год у графа Шереметьева. Сделка особо не афишировалась, что давала нам возможность использовать кусково для подобных неофициальных встреч, не допускающих лишних глаз, ушей и присутствия прессы. Усадьба была очень красивой и добротной, хотя и слегка запущенной. Однако сам главный дом был одноэтажным, а значит, был заметно меньше, чем в Марфино. Этот момент стал решающим при выборе. Я бы со всеми моими службами и хотелками здесь бы просто не поместился. Даже в Марфино пришлось планировать галереи для соединения главного дома и двух флигелей, строить отдельный дополнительный двухэтажный корпус для служб, а также жилье для офицеров и казармы для солдат охраны. В Кусково же вообще бы пришлось все испохабить неуместными конструкциями на всем поле видимости, убив парк и прекрасный вид. Но для размещения целой делегации, которая прибыла вместе с Иоландой, тут место как раз хватило. Пришлось, правда, задействовать все здания комплекса, но ничего, все поместились. Я окинул взглядом знакомые силуэты строения усадьбы, многие из которых были хорошо знакомы еще по советскому кинематографу. Вон там, например, разыгрывалось действо фильма «Здравствуйте, я ваша тетя» с незабвенным Калягиным в роли тетушки Чарли из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян. Да уж, вот и себя я сейчас чувствовал в роли именно такой вот переодетой тетушки. Черт его знает, к чему приведет сейчас наша пацанская стрелка. Сегодня первая встреча, и ради нее уважаемые сеньоры преодолели в 8 тысяч километров весьма опасным видом транспорта. Одно это уже говорило о том значении, которое в Италии придают этому разговору. Да, помолвка у меня в кармане, но Иоланда мне пока не жена, и тем более не русская императрица. Расстроить мой брак и ее коронацию у сеньоров уже вряд ли получится, но жизнь полна неприятных сюрпризов и множить их я не собирался. Я поднялся по ступеням в дом, козырнув вытянувшимся у входа двум керасиром. В поле зрения охраны было видно мало, но я знал, что тут мышь не проскочит и могут принять самые жесткие меры к любопытствующим. Из сообщения российского телеграфного агентства РОСТА от 20 июля 1917 года, 2 августа по новому стилю. По Америке прокатилась волна беспорядков, вызванная выступлением цветных, начавшись со стихийных митингов против отправки в Европу 369-го полка, укомплектованного исключительно неграми. Выступления в дальнейшем переросли в массовый протест против расовой дискриминации. Особое возмущение цветного населения США вызвали публикации в американской прессе, в которых предлагалось посмотреть, чем закончится отправка 369-го полка, дабы по итогу плавания решить дальнейшую судьбу отправки нормальных полков американских войск на Европейский театр военных действий. Мы следим за развитием ситуации в этой стране. Московская губерния. Усадьба Кускова. 20 июля 1917 года. 2 августа по новому стилю. В малиновой гостиной меня ждали трое. Четыре кресла, столы, опущенные шторы. «Ваше императорское величество!» Принц Савойский-Генуэзский взял на себя труд представления присутствующих. «Ваше величество, дозвольте мне, как лицу уже представленному к вашему двору, представить моих спутников». Разрешите рекомендовать принца Франческо Массимо, представителя столь древнего рода, что истоки его теряются в глубине веков. Он происходит, как поговаривают от самого квинта Фабия Максима и древней патрицианской семьи Фабиев времен еще республиканского Рима, берущей свое начало еще в V веке до Рождества Христова. Принц Массимо улыбнулся и с легким протестом поднял руку. Нет никаких железных документальных подтверждений этому, Ваше Величество, поскольку ни восковые таблички, ни папирус не хранятся столь долго в нашем климате. По пергаментам мой род можно надежно проследить лишь с VII века от Рождества Христова. Остальные 12 веков истории рода – это лишь семейные легенды и пыль от свитков в хранилищах архивариусов. Пожимаю ему руку. Рад знакомству, принц. Польщен быть представленным вашему величеству. Принц Савойский-Генуэзский представил второго участника разговора, старика в кардинальской сутане и обладателя крайне неприятного взгляда. — Ваше величество, дозвольте мне рекомендовать вице-камерленго Святой Римской Церкви кардинала Аугусто Силия, Второе лицо апостольской палаты, в видении которой, как вы, вероятно, знаете, ваше величество, находится все имущество престола святого Петра и прочие ценности, включая денежные. Разумеется, средства и ценности не только римской курии, но и весьма влиятельной группы лиц и учреждений с весьма древними родословными. Рад знакомству вашего высокопреосвященства. Рад быть представленным вашему величеству вежливо раскланиваюсь с влиятельным посланником Папы Римского. Данный персонаж не только второе лицо в структуре, которое у меня называется Министерством финансов, Казначейством и Министерством двора и уделов одновременно, но и которое фактически является банком Ватикана, еще формально несуществующим. Уже не знаю, что у них там с теологией и прочим богословием, но с деньгами там все хорошо». Даже страшно подумать, насколько там все хорошо с этим делом и насколько воистину древними капиталами они оперируют. Возможно, настолько древними, что сам Ватикан лишь далекий их наследник. Я едва удержался, чтобы не покоситься на принца Массимо. Да, вот примерно таких капиталов, которым, может быть, и тысячи лет, может быть, и две, или даже больше. И ясно, что передо мной еще никак не сами игроки, а лишь посланники их. Возможно, даже не самые доверенные. Но это уже что-то или кто-то, с кем можно говорить о тех самых главных вещах, о которых никогда не напишут в газетах. Это не господин Закс. Эти ребята зашли сразу и по-крупному. Принц Савойский тем временем закруглил церемонию знакомства, сообщив с улыбкой. «Ну, я уже имел счастье быть представленным вашему величеству, но для формального порядка скажу пару слов и про себя». «Принц Савойского дома, дядя нашего благословенного короля Виктора Эммануила Третьего. Соответственно, ваша невеста Иоланда приходится мне внучатой племянницей. Так что после того, как этот брак официально состоится, мы с вами, ваше величество, также станем родственниками, пусть и дальними. Впрочем, представителям благородных домов не привыкать, когда все связаны друг с другом кровными узами. Вот, к примеру, младший брат принца Массиму женат на моей дочери». Так что мы с ним тоже родственники». Внучатый дядя Иоланды хохотнул, но было ясно, что он изучает мою реакцию на сказанное. Я в ответ улыбнулся. «Всегда хорошо иметь много родственников, особенно таких влиятельных и знатных». Принц отмахнулся сделанной небрежностью. «Ах, пустое, ваше величество, вам ли жаловаться на недостаток знатных родственников, коих множество по всей Европе?» Томас Савойский-Генуэзский мгновенно сбросил с лица маску веселья И продолжил уже серьезно. Как вместо блюститель престола я с 1915 года управляю всеми текущими гражданскими, экономическими и финансовыми вопросами жизни Италии, пока его величество командует армией и ставки в Альпах. Мы не могли не принять вашего приглашения на помолвку и решили воспользоваться случаем лично встретиться с вашим величеством в неофициальной обстановке для обсуждения дел, имеющих значение и для наших держав, и для наших родов. И для веры, конечно же. Кардинал Силий, стоически дожидавшийся, когда принц закончит великосветский треп, бросил на него осуждающий взгляд, но принц лишь усмехнулся. Да, никто из этой публики друг друга не боится и особого пиетета не испытывает ни к титулу, ни к сану. Я кивнул. Приятно с вами познакомиться, сеньора. Принц Массиму завершил церемонию. В свою очередь, от лица всех присутствующих и от имени всей Италии я хотел бы поздравить Ваше Величество с помолвкой. Принцесса Иоланда – одна из самых прекрасных партий. Красива, обаятельная, весьма умна. Уверен, Россия будет гордиться своей императрицей. И искренне благодарю вас, принц. Уверен, что и народ Италии будет гордиться своей русской императрицей. Приглашающим жестом указываю на кресло. Итак, прошу садиться, сеньоры, и перейдем к делу. Место блюститель престола принц Савойский Генуэзский перешел к сути встречи. Ваше Величество, в последние несколько месяцев происходит активное сближение наших держав. С каждым днем нам всем становится ясно, что Россия и Италия остро нуждаются друг в друге, а интересы наших стран имеют много общего. Ваша империя заинтересована в равноправном и надежном союзнике, а также в серьезном притоке капиталов и технологий. Италии также остро нужен надежный и влиятельный союзник, а также доступ к русским ресурсам и возможностям. России давно нужна коренная модернизация и значительное ускорение темпов промышленного развития. Многое из этого может дать Италия. да Вы знаете, что Банк Италии открыл программу финансовых гарантий по вложению средств в вашу страну. Принцесса Иоланда блестяще уловила ветер и с успехом создала общество Италия-Россия, которое должно формально утверждать одобрение всех вложений в экономику Российской империи. Разумеется, без нашего согласия она не смогла бы привлечь в эту затею никакие существенные средства со стороны старых семей. Но поскольку это совпадало с общими интересами, мы решили ее поддержать в этом начинании. Контроль в этой сфере так или иначе необходим. Но Ваше Величество наверняка понимает, что это лишь вершина горы, и мы должны обсудить все остальное. Поощряюще киваю. Внимательно слушаю вас, принц. Дядя Иоланды весомо продолжил. «Мы, прибывшие сюда вместе с принцессой Иоландой, представляем все грани власти в нашей стране. Власти государственной, власти финансовой, власти духовной. Власти явной и власти тайной. Мы уполномочены говорить от имени Итальянского королевства, от имени Святого престола, от имени многих старых католических семейств, от имени черной и белой знати Италии, а также видных представителей бизнеса США. Мы знаем, что вы, ваше величество, имеете в своей империи всю полноту власти, и нам нет необходимости тратить время на пустопорожние разговоры с исполнителями. Разумеется, нам еще предстоит не один раунд переговоров в расширенном составе и, надеюсь, дальнейшие приватные встречи, но это будут уже детали. Суть же мы должны проговорить в этой узкой кампании. Итак, откровенный разговор. Что происходит, чего хотим мы и что мы предлагаем взамен? Принц Савойский достал из кармана маленький черный блокнот и заглянул в свои записи. Итак, начнем с главного, с сути происходящего. Ни для кого из посвященных не является секретом, что за всеми политическими и военными процессами так или иначе стоят деньги. Да простит меня его высокопреосвященство. К моему удивлению, кардинал пожал плечами. Господь, простит сын мой, ибо сказано... Куайсунт Кайзарис Кайзари, Эд Куайсунт Дей Део. Амин. Тогда я продолжу с вашего позволения. Деньги, кровь, войны, кровь государства, экономик. Десятки веков аристократические и торговые семьи итальянских государств играли центральную роль в истории Европы и Ближнего Востока, привнося порядок и долгосрочную логику весь ход событий. Мне очень хотелось в этот момент съязвить относительно разграбления Константинополя и прочих элементов порядка и логики. Но я не был так уж уверен в том, что я бы не сделал на их месте то же самое. В конце концов, я не мог исключить и свой собственный поход на Константинополь, чего уж мне критиковать крестоносцев. Наши предки этот царь-град также временами брали на меч, пусть и не с таким размахом. Но разве этот рекорд крестоносцев или осман не может быть побит? Принц меж тем продолжал. Во все века крупные капиталы делились на старые и новые. Представители старинных семейств привыкли мыслить категориями столетий, вкладывая средства и терпеливо приумножая их, избегая резких движений, осознавая стратегические цели и учитывая взаимные интересы. Но быстро разбогатевшие нувариши капиталом которых всего-то по паре сотен лет от силы, все еще мыслят как хищники, которым важно ухватить свой кусок здесь и сейчас, кусок побольше и пожирнее, даже если большая часть его все равно сгниет. Именно нувариши часто становятся причиной войн, подобных нынешней. Не просто победить, но и безжалостно ограбить всех, включая друзей и союзников. Нажива любой ценой. Вот их девиз. И пусть и после этого наступит голод и революция, это все неважно. Даже революцию они воспринимают как способ кого-то ограбить. Так пытались сделать и у вас в России, сначала загнав страну в колоссальные долги, затем втянув в войну, которая должна была надорвать все силы империи, а после этого попытались сделать с Россией то же самое, что им удалось сделать сейчас с Францией. Замечаю. Во Франции революция также уже задушена. Принц Савойский с некоторым удивлением посмотрел на меня. Революция? Эта комедия с революцией действительно практически завершена. Но революция лишь ширма, прикрывающая главные цели, ограбление процветающей страны и вывоз всех ее активов, ведь золотой запас банка Франции исчез, не так ли? Что сможет сделать генерал в стране, которая полностью ограблена, разорена, золото ее исчезло, а кое-кто еще и сбросил все свои основные долги и обязательства на правительство и Банк Франции? Более чем на 10 миллиардов золотых франков. Ограбив Францию один раз, они решили сорвать банк снова и заставить уже новое французское королевство оплатить долги еще раз. Так что революция была однозначно обречена, поскольку платить коммунары бы не стали. Но жадность подвела авторов этой грандиозной аферы, и концы в воду спрятать не удалось. Мы пока не расследовали всю схему, но можем с уверенностью сказать, что без французской ветви дома Ротшильдов тут точно не обошлось. Слишком кое-кому выгодно, это якобы исчезновение, и это якобы революция. А чужих к таким деньгам никто бы никогда не подпустил. Вот так вот. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится, красивый кидок. Интересное кино, и надо осмотрительнее быть с глупыми замечаниями. Нечего портить о себе впечатление. Тут подал свой яростный голос кардинал. И не забудем при этом, что, провернув богопротивные игры, этот самый кое-кто еще и выпустил на волю всю богопротивную заразу. Все эти погромы храмов, все эти казни на улицах, в том числе и казни священников, разрушение собора Парижской Богоматери, знак гнева Божия, который возмездием за грехи обрушился на французов, презревших веру и церковь Христову. Как его пробрало-то? Видно, накипело у дедушки. Принц Савойский примеряюще поднял руки и закончил миролюбиво. К счастью, святому воинству католических государств и православной России удалось прекратить богопротивные бесчинства толп. Ох как! А принц оказывается деляга. Как он лихо ввернул православную Россию в состав святого католического воинства. Тут и цинизм Суворина нервно курит в углу. Но ох уж этот дом Савойский. Надо бы быть осторожнее. Савойский продолжал. Итак, Кое-кто ограбил Францию, мы не препятствовали этому самому кое-кому это сделать, а поскольку ослабление и разорение могущественного соседа было в наших интересах. К тому же появился прекрасный повод взять назад свое и вернуть Италии ранее вынужденно переданной Франции Ниццу и Савойю, родину нашего королевского дома. Ну и по мелочи еще кое-что, но об этом позже». В общем, ограбив Францию, эти кое-кто в корне изменили ход войны, и сейчас мы находимся в совершенно иной ситуации, чем это было полгода назад во времена Петроградской конференции союзников. Британия, как и Италия, решила извлечь свою выгоду из ситуации во Франции, Германия свою и так далее. По существу последним аккордом прежнего мира стало то самое наступление Нивеля, которое и стало спусковым крючком французской катастрофы, хотя сам план наверняка был приведен в действие еще за пару месяцев до этого, но это уже частности. В общем, объявив свои гениальные сто дней для мира, вы, ваше величество, позволили Германии перебросить войска на запад против Нивеля, и всем понимающим стало окончательно ясно, что так или иначе прежняя Франция обречена, и пора, так сказать, фиксировать прибыль, выводя активы. Впрочем, это все снова-таки частности. Мы отвлеклись, а времени у нас не так много». Вместо блюститель престола отпил водички, кашлянул и продолжил. <свят> Три главные темы сегодняшнего разговора. Взаимный союз, взаимное развитие и взаимная поддержка на предстоящих мирных переговорах. Первое – взаимный союз. Не только брачный, не только родственный, не только военный или политический. Союз всеобъемлющий. Италия – молодая держава, появившаяся на карте Европы всего полвека назад – Но Рим, наследником которого во всех смыслах мы являемся, вечен. Российская империя, в свою очередь, по историческим меркам, также появилась совсем недавно. Но сама Русь имеет тысячелетнюю историю и тысячелетний потенциал. Есть, как у вас говорят, три Рима. Рим, Константинополь и Москва. И четвертому не бывать, не так ли, Ваше Величество? Чувствую, надо события форсировать, а то мы будем часами ходить вокруг да около. Именно так, скажу больше, самой логикой истории напрашивается союз Первого Рима и Третьего для взятия под обоюдный контроль Рима Второго, Константинополя и всей бывшей Восточной Римской империи. Разве не должны мы ставить своей долгосрочной стратегической целью Римский союз Италии и России? Мне нравится ход ваших мыслей, Ваше Величество, именно так. Хотя я бы не исключал присоединение к Римскому союзу еще и Испании. Возможно, Римский союз Италии, Испании и России, раскинувшиеся от Атлантики до Тихого океана. Но на пути к этому вам мешают итоги минувшей Петроградской конференции, где четко распределены территории, которые должны отойти к той или иной державе-победительнице, равно как и зоны оккупации, проигравших войну государства, не так ли? А вам они не мешают, итоги этой конференции? Ведь расклад сил в Европе и мире радикально изменился. Почему мы должны отдавать львиную долю британскому льву, если лев этот и не в состоянии даже сам прибыть на место пиара? Пусть мы не делим тушу самого льва, но и отдавать ему лишнее было бы неразумным. Со времен Петроградской конференции все изменилось. Франция опустошена и не в состоянии даже собрать свою армию. Великобритания воевать, а главное наступать, более не в состоянии. США далеко, и когда прибудут их войска, если вообще прибудут, неизвестно. Наши противники большей частью также воевать не способны. Болгария ищет пути выхода из войны. Австро-Венгрия занята тем же. Армии их не то что наступать, но и обороняться толком уже не могут. Про Османскую империю и говорить нечего. Ибо это не империя, а сплошная зона будущей оккупации. Лишь две державы в Европе и мире могут сейчас наступать. Я уже приготовился внутренне улыбнуться, но принц меня удивил, сказав «Россия и Германия, а Италия?» «Увы, нет. Мы отдаем себе отчет о состоянии нашей армии. Даже раньше ее боеспособность вызывала определенные нарекания». Сейчас же, когда наши силы растянуты от Туниса до Малой Азии, от Атлантического берега Франции до швейцарских Альп и Балкан, наша армия может выполнять лишь полицейские функции или максимум удерживать позиции. Мне, как патриоту и аристократу, больно и стыдно говорить это, но мы должны говорить друг с другом откровенно, если мы хотим укрепить наш союз и получить то, что причитается нам по праву. Сейчас лишь две боеспособные армии в Европе – немецкая и русская. Разумеется, все это прекрасно понимают в Лондоне и Париже и мечтают, чтобы обе эти армии переломили друг друга. И вот тогда можно будет, по их мнению, садиться за стол переговоров Впрочем, вы сами, Ваше Величество, прекрасно понимаете, что с Россией в данный момент все считаются только потому, что русская императорская армия все еще способна серьезно наступать, что она и демонстрирует. Принц сделал паузу, но все же договорил. «Хотя, да простит Ваше Величество мою дерзость, мы видим, что и саму Россию не устраивают результаты Петроградской конференции» поскольку ваша армия в Месопотамии уже заняла значительно большие территории, чем России полагается по согласованному протоколу. Русская армия не только взяла Западную Армению, но и намного больше. Если так пойдет дальше, то и Масул с Киркуком окажутся под русским контролем, ведь наступление британцев с юга полностью остановлено. Отсюда очевидный вывод, что вы имеете виды на пересмотр зон оккупации по итогам фактического контроля территорий. Но не рискует ли Россия, погнавшись за Месопотамией, потерять главное – проливы? Скажу откровенно, Италия заинтересована именно в том, чтобы Россия заняла именно проливы и вышла в Средиземное море – А вот Месопотамия, да еще и без выхода в Персидский залив и Индийский океан – абсолютно бесполезное приобретение. А что даст Италии выход России в Средиземное море? Разумеется, мы руководствуемся прагматизмом. Наши виды на влияние в Средиземноморье не могут не опираться на военную силу и, в частности, на мощный флот. Мы имеем неплохой флот, но тягаться с британцами мы не можем. Потому нам здесь нужен сильный союзник, а о лучшем союзнике, чем Россия в нынешней ситуации, и говорить не приходится. Сильный русский флот вместе с сильным итальянским флотом был бы весомой силой в этом регионе. Кстати, а на что претендует Италия по итогам войны? Согласно условиям Петроградской конференции, Италия желает получить земли Австро-Венгрии и Атаманской империи, а именно Трентино. Триест, Южный Тироль, Истрию и Далмацию. В качестве дополнительной компенсации наших потерь и в благодарности за помощь мы хотели бы получить от Франции обратно Саввою, Ниццу и соответствующие области, а также Корсику и Тунис с портом Безерта в качестве возмещения потерь и гибели нашего линкора от французских орудий. Кроме того, ввиду того, что Франция в ближайшее время не сможет играть весомую роль на мировой арене, Италия могла бы ее заменить своими войсками на Ближнем Востоке, заняв соответствующие области Османской империи для обеспечения порядка и безопасности. Отдельно мы желали бы получить поддержку России в части расширения наших территорий в Алжире за счет приращения земли от британских колоний в Африке. Понимаю, что аппетиты выглядят завышенными, но и цена поддержки наших притязаний со стороны России также будет соответствующей, не так ли? Усмехаюсь. Можете в этом не сомневаться. Не считая всякого прочего, России также потребуется поддержка Италии в части поддержки наших претензий на всю территорию проливов с правом безусловной депортации турок из присоединенных к России областей, а также Западную Армению, Галицию и половину Месопотамии, включая Киркук и Масул. И главное, право России устанавливать режим прохода кораблей и судов через проливы, а также запрет причерноморским странам держать в этой акватории средние и тяжелые боевые корабли. Что ж, это предложение устраивает Италию. Контроль России над приливами усиливает позицию Италии в Восточном Средиземноморье и умеряет аппетиты Британии в этом регионе мира. Мы готовы даже предоставить совместное использование одну из баз флота, например, базу на острове Родос и, разумеется, мощности итальянских верфей в вашем распоряжении. В частности, верфи фирмы «Ансальдо» будут рады получить ваши заказы. Мы можем включить какую-то часть этих заказов в программу военно-технической и финансовой поддержки России. Что ж, как почва для размышлений информация получена. А что касается второго вопроса – взаимного развития? Тут, я думаю, лучше передать слово принцу Массиму. Тот кивнул и начал. Ваше Величество, как уже указывалось ранее, Банк Италии, а равно, как я полагаю, и структуры Апостольской палаты Ватикана открыли линии финансирования для итальянского капитала и обеспечения совместных проектов с Россией. Разумеется, к этим потокам будут допущены только старые и уважаемые католические семьи. Италия заинтересована в развитии российского рынка, в том числе рынка промышленных и потребительских товаров, для чего планирует постройку в России конвейерных линий и целых производств итальянских фирм. Конечно, как и во всяком взаимовыгодном предприятии, мы хотели бы в обмен получить доступ на российский сырьевой рынок, а также на рынок сельскохозяйственной продукции. Более того, мы готовы принять активное участие в деле механизации сельского хозяйства в России, поскольку, по нашим оценкам, эффективность сельскохозяйственного производства в Российской империи пока, увы, находится на очень низком уровне. а Также нас интересуют проекты в машиностроении, транспортировке пассажиров и грузов, в строительстве железных дорог, мостов, портов и прочего. Я слушал, кивал, записывал. В принципе, ничего особо нового в хотелках итальянцев не было. Те же американцы предлагали что-то подобное, но цена этому была высока. концессия на 10 или даже на 25 лет с правом устанавливать тарифы и все такое прочее. Фактически целые отрасли или транспортные магистрали передавались иностранцам в управление. Но эти хотя бы предлагают сначала создавать совместные предприятия, потом строить, а те же американцы уже прислали список требований по обеспечению поставок, которые фактически должны вынудить нас передать им уже действующие участки того же Транссиба, рудники, и шахты и прочее. Разумеется, и с американцами мы торгуемся, апеллируя к плану Вильсона, Ленд-Лизу и прочей Польши. Но в США пока лишь разводят руками в том числе намекая на неопределенность ситуации вокруг той же Польши. Так что пока там все вилами по воде писано. А тут итальянцы по-родственному предлагают что-то такое на эту же тему, но на более льготных условиях. «Хорошо. Это вопрос, требующий осмысления и более расширенного состава участников. Но смею полагать, что это не все». «Разумеется, нет, Ваше Величество». У Италии богатая история и значительные интересы. Во-первых, мы хотели бы совместно с Россией расширить свое присутствие в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Британцы сейчас не настолько сильны, а французам там вообще нечего делать. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И мы очень бы хотели так или иначе обозначить свое влияние на земли Израиля, Палестины и, конечно же, на Святую Землю и город Иерусалим – «Для церкви это очень важный вопрос». Кардинал Сили кивнул, подтверждая. «Ага, а я уж грешным делом подумал, что он прибыл мне передать привет от папы. А у них тут дальний прицел. Что ж, узнаю длинную руку Ватикана». «Замечаю». «Но Иерусалим – священный город и для нас православных. Это я говорю как фактически глава христианской церкви, восточного обряда и защитник православия». Вице-камерленго Святой Римской Церкви спокойно отвечает. Во-первых, никто право православных в Иерусалиме ограничивать не будет. Во-вторых, это тема более серьезной встречи, в том числе и с иерархами вашей Церкви. А в-третьих, если вам, Ваше Величество, удастся взять проливы под свою руку – то Святой Престол приветствовал бы такое развитие событий, уповая на значительно возросшее влияние императора Всероссийского но Вселенского патриарха в Константинополе, да и на других православных патриархов, тех же Антиохского и Иерусалимского. Вопрос взаимного снятия анафемы давно назрел в отношениях между нашими ветвями христианства. Хорошо, будем считать это темой отдельного разговора, В таком случае, сеньоры, предлагаю на сегодня прерваться. Общие позиции нами определены. Уточнение же отдельных позиций требует осмысления и в том числе более широкого круга участников. Кстати, сеньоры, приглашаю вас сегодня в Большой театр. Будет весь свет общества. Иоланда будет? Разумеется. Тогда мы с благодарностью принимаем ваше предложение, ваше величество. Оба принца склонили голову. «А вы как ваше высокопреосвященство?» Кардинал деланно закряхтел и отказался. «Нет, спасибо. Старые по театрам ходить, да и по не полагается». «Ну, не стану настаивать. А вот, сеньоры, я буду вечером рад видеть в театре. Всего доброго!» Москва. 20 июля 1917 года. 2 августа по новому стилю. «Массимо, Альтиери, Бальби, Пачелли, Стротци, Боргези, Натоли, Боромео, Гонди, Джустиниани, Половичини, Дори, Акиджи, Корсини, Одескальки, Фрескобальди, пацы, Морозинни, Роспильози, Симонетти, Тарлония и другие». И принц не случайно говорил сегодня о родственных связях. Точно так, как все монархии Европы, так или иначе являются друг другу роднёй в той или иной степени родства, так и старые католические и аристократические семейства за многие века обрасли кровными узами, что позволяет им всем поддерживать друг друга. Но времена изменились. С Реформацией власть католической церкви ослабла, А в последние пару столетий старые католические семьи стали оттеснять те, кто не имеет с ними ничего общего – ни веры, ни родственных связей. И они во многом подмяли под себя контроль над государствами Европы – Франция, Великобритания, Австро-Венгрия, во многом Германия и частично США уже под их контролем. Католические семьи теряют свои позиции с каждым годом. Порознь они уже не справлялись, и пришлось срочно объединять Италию в единое государство. Однако к разделу колоний итальянцы опоздали. Но и Россия опоздала к разделу вкусного пирога. А потому без серьезного союзника и без серьезных денег Российская империя обречена. И мы сами это прекрасно понимаем. И остальные это также понимают, и не только итальянцы. Я вздохнул, прокручивая в голове итоги первого дня переговоров. Сказано многое, но еще больше не сказано. Насколько они все же едины? Или стоит с каждым из них переговорить отдельно? Осторожно и аккуратно, наверняка такой поворот событий они предусмотрели. Не хотелось бы испортить все дело и свадьбу какими-то лишними терками и непонятками. Эх, беседы беседуем стратегические, но знать бы, что там сейчас под винском Может, все уже совсем плохо? Слащев, опять же, никаких известий. Это очень нервирует и настораживает. Очередной нервный день. А впереди не менее веселый у меня вечер.